— Жаль, что ваджра моя золотая ложка в пучину морскую канула, — рассуждал жихарь, глядя на последнюю денежку. — А то я бы с ее помощью деньги приумножил и еще погулял. Лю седьмой, правда, утешал богатыря, что чудесный жезл жуи — имеет свойство возвращаться к прежнему хозяину правда, в ино мабличи и с другими свойствами на обратном пути жихарь на всякий случай подбирал с дороги разные диковинные предметы, но ни один из них чудес не творил и слад жрой близко не лежал последнюю денежку пропью и стану княжить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 А уж и пи-то было. Пока провожали заезжего дирижёрову, прикончили весь кабацкий припас, даже до пивного сусла добрались. На постоялом дворе и в кабаке нынче вершил все дела не старый быня, а совсем новый человек по имени Невзор, прозванный так то ли за невзрачный вид, то ли за пустоглазия сам не взор в жизни ни разу не пригубил зелена вина и разбирался в нём из рук вон плохо на покупает бывало у проезжего торговца заморских напитков а они либо кислые либо приторные ну либо прямая сивуха только что бочонки яркие нарядные Ещё он был известен тем, что в лихую военную годину, когда поднималась не только вся дружина, но и прочий люд притворялся спятившим, я оставался дома, пока не проходила гроза. В этот раз пришлось мне взору посылать за вином по деревням и хуторам, собирать где только можно, ведь не каждый день кабаччику идёт такая удача. В зеленое вино он еще сыпал дурманный лист и жалел, что летом заготовил мало этой отравы. За гульбой Жихарю не досуг было даже позаботиться о добром жилье. Ночевал либо у вдовушек, при жупеловом правлении их много стало, либо тут же, он на постоялом дворе. Каждое утро, едва продрав глаза, Собирался он пойти на княжий двор, чтобы распорядиться властью, но всякий раз находилась добрая душа, услужливо подносила ковшик для поправки, и все начиналось с изнова. Сопьяницы с разинутыми ртами слушали рассказы богатыря об иных землях и народах,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 Выгребла терем подметёлочку, нагрузила семь вазов всякого добра и поехала оскорблённая к батюшке. "Дурак ты, жихарь", говорили самые трезвые из сотропездников. "Ты бы лучше на ней женился. Ведь муж к неге никто, ясное дело, князь. Тут уж никто не возразит".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 отвечал ему, потому что другой воли в Сталинграде пока не было, и от того там творились всякие.